Рискованное предприятие. Целую неделю Бикет гонялся за работой, ускользавший, как уголь, мелькавший, как ласточка, совершенно неуловимый Фунт отдал за квартиру, три шиллинга поставил на лошадь и остался с двадцатью четырьмя шиллингами. Погода потеплела, ветер с юго запада И викторина первый раз вышла. От этого стало немного легче, но судорожный страх перед безработицей, отчаянная погоня за средствами к существованию, щемящая напряженная тошка глубоко вгрызались в его душу. Если через неделю-другую он не получит работы, им останется только работный дом или... «Или газ?» «Лучше газ», — думал Бикет. «Если только она согласится, то я готов. Остачертела мне все. Остачертела. И в конце концов, что тут такого? Обнять ее ничего страшного». Но инстинкт Подсказывал, что не так-то легко подставить голову под газ. И в понедельник вечером его вдруг осенила мысль. Воздушные шары. Как у того вот парня на Оксфорд-стрит. А почему бы и нет? У него еще хватило бы денег для начала. И никакого разрешения не надо. Его мысли, словно белка в колесе, вертились. в бессонные часы вокруг того огромного неоспоримого преимущества, какое имеют воздушные шары перед всеми прочими предметами торговли. Такого продавца не пропустишь. Стоит, и каждый его замечает. Все видят яркие шарики, летающие над ним. Правда, насколько он разузнал, прибыль невелика всего Пенни, с большого шестипенсового шара и пенни, с тёх маленьких двухпенсовых шариков. И всё-таки живёт же тот продавец. Может, он просто прибеднялся перед ним из страха, что его профессия покажется слишком заманчивой. Стало быть, за мостом. Как раз там, где такое движение. Нет-нет, лучше у собора святого Павла. Он приметил там проход, где можно стоять в шагах в трех от тротуара, как тот парень на Оксфорд-стрит. Он ничего не скажет малютке, что спит рядом с ним, ни слова, пока не сделает эту ставку. Правда, это значит рисковать последним шиллингом. Ведь только на прожитие ему надо продать, Ну да. Три дюжины больших и четыре дюжины маленьких шаров в день дадут прибыли всего-навсего двадцать шиллингов в неделю. Если только тот продавец не наврал ему. Не очень ты поедешь на это в Австралию. И разве это настоящее дело? Викторина здорово огорчится, но тут уж нечего рассуждать. Надо попробовать, а в свободные часы поискать работы. И на следующий день, в два часа, наш тощий капиталист с четырьмя дюжинами больших и семью дюжинами маленьких шаров, свернутых на лотке, с двумя шиллингами в кармане и пустым желудком, встал у собора святого Павла. Он медленно надул и перевязал два больших и три маленьких шарика розовый зеленый и голубой и они заколыхаясь над ним ощущая запах резины в носу, выпучив от напряжения глаза он встал на углу пропуская поток прохожих. он радовался что почти все оборачивались и глядели на него, но первый кто с ним заговорил был плесмен тот ставит не полагается. сказал он. Бикетт не отвечал. У него пересохло в горле. Он знал, что значит полиция. Может, он не так взялся за дело. Вдруг он всхлипнул и сказал, «Дайте попытать счастье, констебль». Дошел до крайности. «Если я мешаю, я стану куда прикажете. Делать для меня новое». А у меня только есть на свете, что два шиллинга, да еще жена. Констебль, здоровый дядя, оглядел его с ног до головы. Ну, ладно, посмотрим. Я вас не трону, если никто не станет возражать. Во взгляде бики была глубокая благодарность. «Премного вам обязан», — проговорил он. возьмите шарик для дочки доставьте мне удовольствие один я куплю сделаю вам почин сказал прейсмен через час я сменяюсь с дежурства вы приготовьте мне большой розовый. и он отошел бкет видел как он следил за ним отодвинувшись к самому краю тротуара Он стоял совершенно неподвижно. Его большие глаза заглядывали в лицо каждому прохожему. Худые пальцы то и дело перебирали товар. Если бы Викторина его видела. Все в нем взбунтовалось. Ей-богу, он вырвется из этой канители. Вырвется на солнце к лучшей жизни, которую стоит назвать жизнью. Он уже стоял почти два часа с непривычки, переступаясь ноги на ногу, и продал два больших и пять маленьких шаров, шесть пенсов прибыли. Когда Сомс, изменивший дорогу, нажло этим людям, которые не могли проникнуть дальше, Вильяма Голдинга прошел мимо него, направляясь на заседание ОГС. услышав робкое бормотание «Шарики, сэр! Высший сорт, сэр!» Он обернулся, прервав созерцание собора многолетняя привычка и остановился в совершенном недоумении «Шары?» сказал он «А ну что у меня шары?» Бикет улыбнулся Между этими зелеными, голубыми и оранжевыми шарами и серой сдержанностью солнца было такое несоответствие, что даже он его почувствовал. Детишки любят их. Никакого веса, сэр. Карман и пакетик. Допускаю, допускаю, сказал Сомс, но у меня нет детей. Внуки, сэр, внуки. И внуков. — Тоже нет. — Простите, сэр. Солнц окинул его тем быстрым взглядом, каким обычно определял социальное положение людей. — Жалкая безобидная крышка, — подумал он. — Ну-ка, дайте мне две штуки. — Сколько с меня? — Сылинг, сэр. И очень вам благодарен. ждать не надо. Торопливо бросил Сомс и пошел дальше, сам себя удивляясь. А зачем он купил эти штуки, да еще переплатил вдвое, он и сам не понимал. Он не помнил, чтобы раньше с ним случались такие вещи. Удивительно, странно. И вдруг он понял, в чем дело. Этот малый, такой смиренный, кроткий, такого надо поддержать в наши дни, когда так вызывающе ведут себя коммунисты. И ведь, в конце концов, этот бедняга тоже стоит, ну, на стороне капитала, тоже вложу сбережения в эти шарики. Торговля! И снова устремив глаза на собор, сон Сунув в карман пальто противный на ощупь пакетик. Наверное, кто-нибудь их вынет и будет удивляться, что это на него нашло. Впрочем, у него есть другие заботы. А Бикет смотрел ему вслед в восхищении. «Двести пятьдесят процентов прибыли на двух жарах О, это дело». К сожалению, что мимо проходит мало женщин, значительно ослабело. В конце концов, женщины знают цену деньгам, из них лишнего шиллинга не вытянешь. Вот если бы еще прошел такой вот старый миллионер в блестящем цилиндре. Шесть часов, заработав три шиллинга восемь пенсов, из которых ровно половину дал Сомс, Бикет стал присоединять к собственным своим вздохам еще вздохи шаров, из которых он выпускал воздух. Развязывая их строгательной заботой, он смотрел, как его радужные надежды сморщиваются одна за другой и убирала их в ящичек лотка. Взяв лоток под мышку, он устало поплелся к бляк-фраильскому мосту. За целый день он может заработать 4-5 шиллингов. Что же, это как раз не даст ему умереть с голодью, а тут, глядишь, что-нибудь и подвернется. Ну, во всяком случае, сам себе хозяин. Ни перед нанимателем, ни перед союзом отчитываться не надо. От этого сознания и от того, что он с утра ничего не ел, он ощущал какую-то странную легкость внутри. «Может, это был какой-нибудь олдермен?» — подумал он. Говорят, эти олдермены чуть ли не каждый день едят черепаховый суп. Около дома он забеспокоился. Что ему делать с лотком? Как скрыть от Виктории, что он вступил в ряды капиталистов и провел весь день на улице? Вот не повезло, стоит у окна. Придется сделать веселое лицо. И он вошел, посвистывая. Что это, Тони? Она сразу увидела лоток. А, это? О, это замечательная штука, ты только погляди. И вынув оболочку шара из ящичка, он стал его надувать. Он дул с такой отчаянной силой, с какой никогда еще не дул. Говорят, что эту штуковину можно раздуть до пяти футов в обхвате. Ему почему-то казалось, что если он сумеет это сделать, все уладится. От его усилий шар раздулся так, что заслонил викторину, заполнил всю комнатку огромной цветной пузырь. Зажав отверстие двумя пальцами, он поднял его. Гляди, как здорово! «Неплохая вещь!» «Ей всего шесть пенсов, моя старушка!» И он выглянул из-за шара. Перестань. Перестань, моя хорошая. Ведь это же как-никак наш хлеб. Я найду, найду работу. Нам бы пока перебиться. Я для тебя не на такое готов. Ну, успокойся. Дай мне лучше чаю. Я до этого проголодался, пока надувал эти штуки. Она перестала плакать и молча смотрела на него. Загадочные, огромные глаза. О чем-то, видно, думает. Но о чем именно Бикетт не знал. Он ожил от чая и даже стал хвастать своей новой профессией. Теперь он сам себе хозяин. «Выходи, когда захочешь. Возвращайся, когда хочешь». а то полеживай на кровати рядом с Вик, если неохота вставать, ну разве это плохо? И Бикетт ощутил в себе что-то настоящее чисто английское. Почуял ту любовь к свободе, беспечность неприязнь к регулярной работе, ту склонность к неожиданным приливам энергии, к сонной лени и жажду независимости. Словом, то, в чем коренится жизнь всей нации, что породило маленькие ловчонки, мелкую буржуазию, паденных рабочих, бродяг, которые сами себе владыки, сами распределяют свое время и плюют на последствия. Что-то, что коренилось в стране, в народе, когда еще не пришли саксы и не принесли свою добросовестность И свое трудолюбие. Что-то такое, от отчего рождалась вера в разноцветные пузыри, Что требовало острых приправ и пряностей без основного питания. Да, все эти чувства росли в битете, Пока он уничтожал копченую рыбу, Запивая ее крепким горячим чаем. Конечно, он лучше будет продавать шары, чем упаковывать книги. Пусть Вик так и запомнит. А когда она сможет взять работу, они совсем замечательно заживут. И, наверное, скоро смогут накопить денег, и уехать туда, где водятся синие бабочки. И он рассказал ей о солнце Еще несколько таких бездетных алдерменов, ну, скажем, хоть два в день, И вот тебе пятнадцать монет в неделю, кроме законной прибыли. Да ведь тогда они через год скопят всю сумму. А стоит им уехать отсюда, и Вик станет круглить, как этот шар. Наверное, станет вдвое толще. А щеки у нее будут такие розовые, такие яркие. Куда там этим красным и оранжевым шарам? Бикетт. вдохновлялся все больше и больше а маленькая его жена смотрела на него своими огромными глазами и молчала но плакать она перестала не слезами не упреками она не стала охлаждать пыл бедного продавца воздушных шаров